Глава 32. В стенах полуразрушенного завода было темно, хоть глаз коли и, хотя на улице солнце ещё светило вовсю. Сверху через прорехи в выпавшую кирпича и через окна внутрь вливалось довольно много света, но на первом этаже этого не ощущалось совсем. Свет просто сюда не добирался, растворяясь в сумерки метрах в 3 над полом. Конечно, местный пол не походил на привычный. Скорее это был настил избитой кирпича, цемент изосохшего дерьма. При каждом шаге под подошвами что-то потрескивало, поскрипывало и временами, казалось, даже попискивало. Из-за этого молодой патрульный постоянно вздрагивал, ругал себя последними словами, но шёл дальше, а в следующий раз снова вздрагивал. Он уже не первый раз ходил сюда со своим напарником. Но что поделать, если им такой район выделили? Заброшек везде по городу хватало, так что жаловаться было не на что. Но тут был свой нюанс. Славе Горяеву было всего 20, он только-только пришёл в милицию и привыкнуть к местному нравам ещё не успел. А вот его напарник, сержант Фёдор Петрович Петров, юморист сия отделения, так активно взялся учить молодняк уму-разуму, что Славе первое время после каждого дежурства кошмары снились. Сейчас тоже отпустило слегка, только дёрганье от неожиданных звуков осталось. Но полезную науку напарника он запомнил лучше устава и уголовного кодекса. Поэтому шёл он сейчас по пустынным цехам заброшенного завода, как полицейский с Голиводского боевика, держа на вытянутых скрещенных руках фонарь и табельный пистолет. Временами молодой милиционер ещё и резко разворачивался со стороны в сторону, будто выцеливы нарушителя. Такая игра делала местную жуть не такой реальной, а заодно позволяла скрасить скуку от непрерывного монолога Фёдора Петровича. А тот не затыкалс вообще никогда. Селенская мудрость лилась на Гаряева нескончаемым потоком. Да, кукушка-бобо, вещал Петров, откусывая очередной кусок от большого щеу пирога. У не молодого уже сержанта всё было большое: не только пирог, но и колышущийся пуз, и рот, и задница. Оставалось только дивудаваться, как он квалификационные нормативы сдаёт. Хотя скорее всего, больших пирожков хватало и на приёмную комиссию, так что тут и удивляться нечему. Фёдор Петрович умел с комфортом устроиться в любой ситуации. И патруль по заброшенному заводу был тому наглядным примером. Слава чувствовал себя не в своей тарелке, а Петров получал удовольствие от процесса по полной программе. И единственный минус, видимо, состоял только в отголосках похмелья после вчерашнего, о чём, собственно, и была сегодняшняя лекция. "Балин", криктел толстый сержант, набивая рот. "А всё почему? Смешивать пшеницу и виноград никак нельзя". А мы ведь кыньгичок, а сверху пивко. Вообще так нельзя. Фёдор Петрович натужно икнул, постучал себя по груди, продолжил, подняв указательный палец. Только бульончиком лечиться, только бульончиком. Раньше, когда в Леонидовке жила у меня птичка была, я всегда лечился бульончиком. Курочку сам зарежу, сам кровушку спущу, ощеплю, опалю и сразу бульончик. Только варить долго не надо, а то будет как лапы жёсткое. Надо прямо по немножечку варить и мясо нежное, нежное будет. И в самый важный момент, как раз когда умудрённый опытом наставник на пальцах демонстрировал своему юному напарнику нежность варёной курицы, он споткнулся обо что-то на полу и чуть не упал. "Блин", крякнул он раздосадованный и посветил себе под ноги. "Что это за провода ещё?" Горев посмотрел под ноги напарнику. Несколько секунд они в молчаливом изумлении водили лучами фонариков и усиленно размышляли над увиденным. А пораскинуть мозгами было над чем. По полу тянулось целые кучи проводов, которые в конечном итоге уходили в кожу генератора. Новенького, прямо только что из магазина. И стоял этот генератор посреди заброшенного полуразрушенного помещения завода. "Да, сейчас бы бульончика горяченького", в раздумьях повторил Петров, поглаживая себе по объёмному пузу. Физиономия его между тем выражала крайнюю озабоченность и напряжение мыслительных процессов. "Слава, видишь, что старший коллега пока никаких выводов не делает?" Покрутился на месте и решил продвинуться дальше вперёд, разведать обстановку. Через десять шагов он остановился и потянул носом. Пахло очень знакомо и для этого места странно. Запах какой-то, обернулся он к сержанту. «Ага, мясом как будто пахнет», — согласился тот, подходя ближе и попутно откусывая кусок от следующего пирога. Запас провизии хранился у него в полиэтиленовом пакете, крепко зажатом в левой руке. Вправо и Фёдор Петрович сжимал фонарь и размахивал им в разные стороны, как кодилом. «Это от пирожка моего. Там лёгкий с сердцем по-киевски. Жена испекла». Молодого милиционера такое объяснение недуль творило. Запах был хоть и мясной, но начинку пирожка никак на его взгляд не походил. Навернув небольшой круг возле генератора, он присел на корточке и ткнул пальцем, привлекая внимание жующего наставника. «Тут был кто-то. Видишь следы?» Петров подошел и наклонился в указанном направлении. «Вижу. Странное что-то», — почесал он в затылке фонарем. «Завод уж лет пять как разворовали. А тут он генератор новенький». Зажав в зубах наполовину съеденный пирожок, толстяк вытер руку о штаны и подошел к генератору и, недолго думая, переключил рубильник. По всему цеху тут же зажегся свет. Оба патрульных, высоко вскинув от удивления брови, стали озираться по сторонам. Кроме нового генератора и кучи протянтых к нему кабелей, ничего вроде в глаза не бросалось, что уже само по себе было странно. А потом они подняли головы. Пирожок Азарта Петрова вывалился на пол, следом посыпались непрожжённые куски. Глаза превратились в огромные круглые блюдца, лицо приобрело землисто-белый оттенок. Толстяк осилился что-то сказать, но из горла вылетали только нечестно разделённый хрип и бульканье. Рядом на полу упало что-то тяжёлое. С трудом повернув голову, Фёдор Петрович увидел, что Горяев распростёрся на грязном полу, словно тряпичная кукла. В обморок молодому милиционеру за свою жизнь падать ещё не приходилось. Это был первый раз. Но старший товарищ не спешил прийти на помощь упавшему и без чувств напарнику. Будто заворожённый, он снова поднял голову и посмотрел на чудовищную картину. Над полом на железных подпорках стоял огромный покрытый сажей котёл. А над ним... Над ним болтались на цепях почти бесформенные куски плоти, в которых угадывались очертания человеческого тела. Они покачивались, дёргая остатками конечностей. Сквозь разбухшие, местами обвисшее мясо просвечивали кости. Жир, кровь и сукровицы уже застыли, покрыв останки неплотной коркой. Выглядело это всё как психоделическое полотно сумасшедшего художника. Сержант Петров в долгую минуту боролся с приступами тошноты И одновременно пытался оторвать взгляд от этой ужасающей картины. В конце концов понемногу ему удалось опустить глаза и перевести дух. Когда он заметил на саже покрывающий котёл крупный рисунок круга в круге, колеса, пончика. И тут его вырвало